Глава двадцать третья. Внутри книжка была в лучшем состоянии, чем снаружи. Тексты и иллюстрации сохранились неплохо, и самая первая покорила нас до глубины души. Это был портрет правителей Драгонвила, исторической родины драконов. Со страниц книги на нас смотрели миниатюрная женщина с длинной золотой косой и смешинками в уголках глаз, и мужчина в изумрудной короне. Бадбная красовалась на голове Александра, когда он перекидывался в человеческую ипостась. "Лекс, а ты корону снять вообще можешь?" странная мысль опалила мой мозг. Если бы ты внимательнее смотрела на меня, когда проснулась рядом, то заметила, что она лежит на прикроватной тумбочке. Расмеялся дракон. "Мне ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ. Как я это запомнила?" А вот дальнейшее разглядывание картинки привело к замешательству. На голове его величества была толстая чёрная каса, не чем не хуже косы её величества. А ты почему носишь совсем короткие волосы? тут же поинтересовался мой любопытный язык. Мне твоя причёска нравится, но некоторая длина, возможно, не помешала бы. Не знаю. Он просто пожал плечами. Моя причёска, сколько я себя помню, всегда была такой. Если вспомнить, что ему 1000 лет, то становится странно, что волосы не выросли ни на йоту. Странно, озвучила я свои мысли. Странно, согласился он. Но давай продолжим чтение. Возможно, в книге найдём ответ на этот вопрос. Только прямого ответа мы так и не нашли. Слишком малым был объём издания. Две другие книги, упавшие мне в руки, оказались не случайными. Чтобы постичь тайну драконов, необходимо прочитать заклинание о восстановлении памяти, при этом капнуть на кулинарную книгу приворотным зельем для любого другого существа, кроме драконов. И тогда там откроется раздел с тайными рецептами. Истинной невесте дракона необходимо приготовить один из них и накормить жениха. И тогда у него восстановится память. И дракон сможет восстановить свои силы и сущность. Это было несложно и понятно. Только приписка внизу страницы меня взволновала и немного испугала. Незнакомый женский почерк написал на полях: "Дорогая моя внучка или правнучка, я не знаю, кто доберётся до этих тайных записей, но если ты держишь книгу в руках, то я тебя просто обязана предупредить, прежде чем ты возьмёшься за исполнение пророчества". И приступишь к снятию проклятия, помни, что истинные драконы очень мелочны, жадны, злопамятны и вообще неприятные личности. Тебе это точно необходимо. Я несколько раз перечитала оставленное послание и вопросительно посмотрела на Лекса. "Юстина, я люблю тебя. И если ты готов выйти замуж за безволосого дракона, я готов перетерпеть и остаться с тобой рядом в том виде, который имею сейчас". а память переживу и без памяти. Эти слова стоили очень многого. Но я не кинулась на могучую чешуйчатую шею с воплем «Я согласна», понимая, что могу просто умереть от любопытства. Но вот так сходу соглашаться неизвестно на что, пожалуй, все же стоит подумать. Сходу соглашаться все же не стоит. С сомнением я покачала головой. Но отказываться от возможности вернуть тебе память глупо. «Давай почитаем еще. Вдруг эту надпись оставила какая-нибудь самовлюбленная дурочка или ведьма, желающая навредить всему роду драконов?» «Ты веришь в злобных ведьм?» — удивился дракон. «Дорогой мой!» — чмокнула его в чешуйчатый нос. «Я теперь во что только не верю!» Оказалось, что мужчину на картинке зовут Альберт Саркан, и он приходится дедом моему дракону. Жил он три тысячи лет назад, и был полноценным драконом во всей красе. По крайней мере, мы оба пришли к такому выводу. Женщина носила имя Юляна Заркан, а в девичестве была Дархан, и вполне возможно, что приходилась мне тоже бабка или какой-нибудь дальний родственницей. Мои родители не походили на неё ничем, и я с интересом разглядывала великих предков. Но в одном месте были ужасающие слова. Там было написано, что именно Юлиана была виновата в упадке великого племени драконов. Она сделала непоправимое. А вот что именно было замазано непонятной чёрной субстанцией. И эту субстанцию можно убрать с букв именно с помощью заклинания и кулинарного шедевра. Да, если я сунула нос в тайну, дальше остановиться уже вряд ли смогу. Откладывать мы не стали. Первым делом необходимо было выучить заклинание так, чтобы оно от зубов отскакивало. На память я никогда не жаловалась, и три строчки, да ещё и в рифму, выучила достаточно легко. Дальше необходимо приготовить блюдо под названием Барбушки, жареное под грибным соусом. Как оказалось, барбушками в этой книге называли банальные картофельные котлетки, которые я не только любила, но и прекрасно умела готовить. Только ела их всегда без замороченных соусов, а с самой обыкновенной сметанкой. Соус тоже готовился несложно. Проблема была в одном из ингредиентов – вешненьке черненькой. Так назывались специальные магические грибы, которые росли под березой на земле, политой кровью вампира. Вампир в наличии у нас имелся. Осталось лишь уговорить его пролить кровь. На операцию пошла я одна, заявив, что дракон может помешать ее успеху. и начала с яси. Ясь, помнишь, мы с тобой приворотное зелье покупали? Начала я издалека, с трудом дождавшись, когда подруга останется одна. Элинарий предпочитал вообще не отходить от любимой жены, и понятно, как она практику проходить будет и лечить зубы пациентов. Но на моё счастье, ему пришлось уйти, чтобы прочитать лекцию первокурсникам по вампирологии. Помню, согласно кивнула подруга Так, кстати, куда своё дело? Разбила, и я развела руки в стороны, давая понять глубину моего отчаяния. Озвучивать тот факт, что зелье нужно не драконье, не стало. И вот ищу капельку другого. Зачем? Яскины глаза вспыхнули любопытством. Всё же любовный дурман не совсем ещё затуманил её мозги. Только это никого не волновало. Рексу нужны были наследники, причём чем скорее, тем лучше. О гимнатогену, любящая жена. Пришлось поведать, что мы с драконом пытаемся снять с него проклятие, и нужно полить почву кровью вампира, очарованного зельем. А он на меня не обидится, что я его предала, задумчиво проговорила подруга, рассуждая вслух. Нам нужна одна капелька, чтобы на 5 минут его очаровать. Я состроила жалобную муску. Но я не хочу, чтобы он в тебя влюблялся даже на 5 минут. Неожиданно она упёрла руки в боки и гневно глянула в мою сторону. Да пожалуйста, мне твой муж совсем не нужен. А кто его заставит кровь лить? Я не подойду. Боюсь, что нет. Получить грипп должен тот, кто участвует в ритуале, а вампир тебя к ритуалу точно не допустит. Говорят, драконы после него становятся жадными, злыми и мелочными. Немного передёрнуло я, содержание записки на полях. А давай, пусть он В Александра влюбится. Надеюсь, к нему ты не ревнуешь? Принцесса Ольбрама задумалась, покусывала губы, а затем весело расхохоталась. Нет, к Александру точно не ревную. Только Элик после этого меня точно убьёт. Он слишком тебя любит, чтобы причинить хоть какой-то вред, парировала я, тоже чуть сдерживая смех. Приключение должно быть ещё то. А сейчас мне предстояло очень сложное дело. уговорить Лекса сыграть роль подставной утки, вернее, подставной возлюбленной. Девочки, вы с ума сошли, возмутился он. Вампир меня убьёт, когда узнает, что вы с ним провернули. Ну ты же сам хвастался, что он с тобой не справится. Так это был разговор про честный бой, а как воевать с влюблённым упориём, я совсем не представляю. Вот и узнаем. Похоже, он меня тоже очень сильно любит, раз в итоге согласился на такую авантюру, хотя в первую очередь мы собирались снять его проклятие. На данном этапе самым сложным оказалось подобрать платье для дракона. Очень он был крупным даже в человеческой ипостаси. Мои платья доставали ему в лучшем случае до колен. Яся была выше ростом, и если убрать с парадного платья кринолин, а декольте стянуть неприлично низко... То юбка свишивалась почти до щиколоток, только оно не пролезало в ширину. Плечи Александра были мощнее раза в 2 по сравнению с нашими вместе взятыми. Да и тонкая девичья талия у тысячелетнего мужчины тоже не наблюдалась. Нет, тосты мне был. Да вот крепкие мышцы создавали хороший объём. Так, а если не зашнуровывать корсет, предложила Инина. По шири палочки раздёню Он так и влезет. Я буду красоваться перед возлюбленным с голой спиной? Криво усмехнулся дракон. Я тут же фыркнула в кулак, представив эту картину, но принцесса не сдавалась. Если в голове от тираны Ульбром поселилась идея, она от неё отступится только с бунтом с нашей стороны. А мы и дурром мантии и завесим, жизнерадостно предложила подруга. У тебя в академии мантия есть? скептически уточнила я. Нет, немного усмехнуло она, но тут же её глаза зажглись вновь. Мы её сорудим. Из чего? поинтересовался дракон, красовавшийся в расшинурованном платье с голыми волосатыми ногами внизу, неловко переступая обнажёнными ступнями. На пример, яся обвела глазами окружающее пространство. Её взгляд остановился на белье, висевшем на балконе. Я не знаю, что они с элинарием делали. Но почему-то ежедневно вывешивали постиранную простыню. Словно стандартный порядок раз в неделю их не устраивал. Простынку привяжем. Лекс будет пастушку изображать. Дракон тяжело вздохнул, но согласился. Правда, пришлось напомнить, что вся эта авантюра делается в его интересах и для его же блага. Остался Элинарий, которого нужно напоить приворотным зельем. в очень строгой дозировке, в одну капельку. То есть, пойти и тайно капнуть в стакан с чаем не получится. Последствия будут непредсказуемы. Морщинка прорезала хорошенький лобик подруги. Она мучительно закатила глаза, а потом воскликнула: "Вседержитель, я нашла решение. С этого дня в нашей семье появляется новая традиция. Жена встречает мужа с ратных подвигов рюмочкой сладкого вина, чтобы дальнейшие успехи были столь же сладкими. "Это всё отлично", согласилась я. "И традиция хорошая. Только после приёма зелья привораживаемый должен увидеть сразу объект приворота, иначе влюбится в тебя. А нам это совсем не нужно. Он не выпьет зелье мгновенно. Пару секунд у нас будет, я как раз успею отскочить, а Алекс займёт моё место". Ага, в этом платье я всё успею, скривился дракон. Но другого, более правильного или разумного, никто из нас не предложил. На этом и остановились. Когда Элинарий Гематоген возвращался в свои апартаменты после непростой пары у первокурсников, около входа его встречали жена и её подруга, то есть я. Спрятать дракона за Ясией не получалось никак, слишком он был высок и широк. Когда же попытался присесть, то юбка от платья и волосатые ноги все же где-нибудь довыглядывали. Поэтому мы и встали рядом, пошире расправив свои кринолины. «Девочки, привет!» — жизнерадостно поздоровался ничего не подозревающий вампир. «А что тут у вас? Что за торжественная встреча?» «Милый, я предлагаю новую семейную традицию». Ульбрам растянула губы в широкую улыбку. Я каждый день после трудовых будней буду встречать тебя рюмочкой сладкого вина. С продолжением? Оскалился он. Конечно, с продолжением, продолжала улыбаться подруга. Но тогда что здесь делает Дархан? удивился Элик. Юся, без обид, но в таком деле ты лишняя. Ой, я только оценю вашу новую традицию и тут же удалюсь. Ты не волнуйся. А моей спиной раздалось сдавленное хрюканье. Чудкое ухо вампира тут же уловило посторонние звуки. Пришлось срочно закашляться, чтобы отвлечь его внимание. "Юс, тебе с таким кашлем в лазарет надо, а не на входе торчать", пожурил меня Гамильтон. "Надо будет Лексу сказать, чтобы лучше за своей женщиной слетел. Вот ты и пей быстрее, чтобы я лечиться пошла", поторопила я нашего привораживаемого какие-то вы сегодня странные обе, нахмурился он. Но всё же понял Рёмко и со словами: "Ваше здоровье", опрокинул её себе в рот.